Музыка. Влияние на живых существ. У человека прослушивание музыки может сопровождаться чувством эйфории, вызванным высвобождением дофамина в области полосатого тела головного мозга. Установлено, что у людей, кроликов, кошек, морских свинок и собак под воздействием музыки может изменяться кровяное давление, увеличиваться частота сердечных сокращений, а также уменьшаться ритм и глубина дыхательных движений вплоть до полной остановки дыхания. У пинчера эти изменения сильнее, чем у других собак. Давление изменяется на 70 миллиметров ртутного столба. Проведенный в Японии эксперимент показал, что у кормящих матерей, слушающих классическую инструментальную музыку, количество молока увеличивается на 20-100%, а у слушающих джаз и поп-музыку сокращается на 50-20%. Классика снижает агрессивность у выведенного в Бразилии нового вида пчел, однако наслаждающиеся музыкой пчелы перестают трудиться. Даже среди животных одного вида есть различия, а Определенная часть равнодушна к музыке, часть весьма чувствительна и восприимчива, а некоторые оказываются даже способными к активному музыкальному творчеству.